Доказательственное значение видео и звукозаписи в уголовном процессе. Видео или звукозапись может быть не только иным документом. Так, звукозапись допроса обычно является приложением к протоколу следственного действия, составной частью названной разновидности доказательств. Если же аудиозапись устной речи производилась вне уголовного процесса, например, потерпевшим записан характеризующий личность обвиняемого разговор, такая магнитофонная кассета может быть признана иным документом. Когда на аудиокассете отражено событие преступления, это вещественное доказательство. Соответственно тому, каким видом доказательства является видео и звукозапись, к ее собиранию, оформлению, предъявляются те или иные требования.